Летиция Коломбани Воздушный змей Посвящается Жаку, детям пустыни Тар и моей матери, которая всю жизнь преподавала. В памяти Дани, отправившейся на небо за воздушными змеями. Не иди впереди меня, может быть, я не пойду за тобой следом. Не иди позади меня, может быть, я не поведу тебя за собой. Иди рядом со мной, И будь мне просто другом. Альбер Камю. Велико несчастье, но человек более велик. Рабиндранат Тагор. Пролог. Деревня Махабалипурам, округ Канчипурам, штат Тамилнат, Индия. Лена просыпается со странным ощущением, будто в животе у нее бьется бабочка. Солнце над Махабалипурамом только встало. Но в коморке, пристроенной к школе, уже жарко. По прогнозам, температура днем должна подняться до 40. От кондиционера Лена отказалась. В соседних домах их в помине нет, так почему ее жилище должно быть исключением? Простой вентилятор гоняет по комнате удушливый воздух. Близость моря не приносит облегчения. В его тяжелом дыхании крепкая вонь вяленной рыбы перебивает запах морских брызг. Начало нового учебного года под расплавленным свинцовым небом. Да, все так. У этих краях учебный год начинается в июле. Скоро придут дети. Ровно в 8.30 они войдут в ворота, пройдут через дворы чуть неуклюже и в своей новой с иголочки, школьной форме устремятся в единственную классную комнату. Лена ждала этого дня с надеждой, тысячу раз представляла его себе. Сейчас она думает о том, сколько сил пришлось ей приложить, чтобы осуществить этот проект. Дикий, безумный, родившийся исключительно по ее воле. Точно так же, как цветок лотоса возникает из болотной тины, так и эта маленькая школа расцвела на окраине приморского городка, который некоторые до сих пор называют деревней. Тысячи человек ютятся здесь, на берегу Бенгальского залива, между древними храмами и прибрежной полосой, по которой бродят в перемешку коровы, рыбаки и паломники. Крашеные стены и двор, окружающий единственное дерево, старый баньян, ничем не примечательная постройка скромно сливается с пейзажем. Никто и не догадывается, что ее появление здесь — настоящее чудо. Лени были ковать, радоваться этому моменту, как празднику победе, великому свершению. А ей не встать. Тело отяжелело, словно налилось свинцом. Этой ночью к ней снова приходили призраки. Она долго ворочалась в постели, пока не заснула, наконец, неглубоким сном, в котором прошлое перемешалось с настоящим. И снились ее прежние начала учебного года с горами бланков для заполнения, бесконечными списками школьных принадлежностей, подготовкой к занятиям, Ей нравилось это возбуждение, это кипение, приходящее на смену летним каникулам, запах новеньких чистых тетрадных обложек, карандаши, фломастеры, туго набившиеся под мягкую кожу пеналов, детственно чистые дневники, свежевымытые доски, все это вселяло в нее невыразимую радость, живительную уверенность в вечном обновлении. Она снова видит себя дома, в коридорах школы, деятельную, вечно спешащую куда-то. Да. Это было счастье, оно пряталось в этих крохотных мгновениях повседневной жизни, размеренность которой давала ей ощущение незыблемости и защищенности ее существования. Какой далекой она кажется, ее тогдашняя жизнь. Перебирая в памяти воспоминания, Лена чувствует, как скатывается в океан тоски, от которой нет спасения. Внезапно ее охватывает сомнение. Что она делает здесь, в глуши индийского субконтинента, на расстоянии многих световых лет от дома? Что за странная прихоть привела ее в эту деревню с непроизносимым названием, где ее ничто не ждет, где жизнь так же сурова и груба, как и нравы ее обитателей? Что ей здесь надо? Индия лишила ее жизненных ориентиров, лишила уверенности в завтрашнем дне. Она думала, что сможет растворить в этом новом мире своё горе. Чисто человеческая попытка воздвигнуть жалкую преграду на пути обрушившегося на нее несчастья. все равно, что строить песчаный замок на берегу Штормового моря. Дамба не выдержала. Горе снова настигло ее. Оно липнет к как потная одежда в летнюю жару. Вот и сегодня, в первый день учебного года, оно снова здесь. Такое же, как прежде. Лежа в кровати, она слышит, как подходят к школе первые ученики. Они встали рано, волнуются. Этот день они запомнят на всю жизнь. Вот они толкаются, входя во двор. Лена не способна пошевельнуться. Она злится на себя за это дезертирство. Столько биться, сражаться и потерпеть такое поражение — полный провал. Чтобы довести дело до конца, ей понадобилось немало мужества, терпения, упорства — Написать устав школы, получить все необходимые разрешения — это еще не все. По своей западной наивности Лена вообразила, что жители квартала поспешат отправить своих детей в школу, умирая от счастья, что они, наконец, смогут получить образование, в котором общество им до сих пор отказывало. Она не ожидала, что ей придется убеждать их ценой таких усилий. Лучшими ее союзниками в этом деле оказались Рис, Чечевица и... Чапати — традиционный индийский бездрожжевой хлеб. «Дети будут накормлены», — пообещала она. Полный желудок — весомый аргумент для многодетных голодных семей. У женщин в деревне бывает по 10-12 детей. В некоторых случаях сторговаться оказалось еще труднее. «Одну я тебе отдам, но другую оставлю себе», — ответила одна из матерей, показывая на двух дочек. Лена быстро поняла, какая печальная реальность скрывалась за этими словами. Маленькие дети трудятся здесь наравне со старшими, становясь источником дохода для семьи. Они вкалывают на рисовых мельницах, среди пыли и оглушительного грохота жирновов, в ткацких мастерских, стоят у печей на кирпичных заводах, работают на рудниках, на фермах, на плантациях жасмина, чая, кешью, на стекольных заводах, на спичечных и сигаретных фабриках, на рисовых полях, на открытых свалках. Уличные торговцы, чистильщики обуви, попрошайки, старьевщики, сельскохозяйственные рабочие, каменотёсы велорикши, Все это дети. В теории Лена знала об этом, но, поселившись здесь, она в полной мере осознала тот факт, что Индия — крупнейший в мире рынок детской рабочей силы. Она видела репортажи с мануфактур Carpet Belt на севере страны, где детей приковывают цепями к станкам, на которых они работают до 20 часов в день и так круглый год. Современное рабство, перемалывающее беднейшие слои общества. Больше всего это относится к касте неприкасаемых. Считаясь нечистыми, они с незапамятных времен подвергаются угнетению со стороны так называемых «высших каст». Не составляет исключения из этого правила и самое младшее поколение, вынужденное помогать старшим на самых неблагодарных поприщах. Лени доводилось видеть, как в глубине деревенских хижин до темна трудятся дети, скручивая худенькими пальчиками сигареты биди. Сигареты из табака, завернутого в листья карамандельского черного дерева. Конечно, власти отрицают такую практику. Официально закон запрещает труд несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Но он позволяет делать исключение для тех, кто занят в рамках семейного предприятия. Такая маленькая оговорка, но она касается большей части эксплуатируемых ребятишек. Несколько строчек, которые перечеркивают будущее миллионам малышей. Первыми жертвами этой принудительной работы становятся девочки. Вынужденные сидеть дома, они присматривают за младшими братишками и сестренками, стряпают, таскают воду и дрова для очага, прибираются, моют посуду, стирают. И так целый день. С родителями Лена держалась твердо. Она вела с ними невообразимые переговоры, торговалась, клялась возместить заработок каждого ребенка рисом, чтобы покрыть семье недостаток дохода. Странный торг. Будущее ребенка против мешкариса, но она без зазрения совести шла на это. «Все средства хороши», — говорила она себе. «В борьбе за образование нет недозволенных приемов. Она оказалась упрямой, отчаянно упорной. И вот сегодня дети здесь». Один из них, обеспокоенный ее отсутствием во дворе, подходит к пристройке с задернутыми шторами на окнах. Все знают, что она живет тут, в коморке, которая служит ей одновременно и спальней, и кабинетом. Он, должно быть, решил, что она проспала и барабанит в дверь, выкрикивая одно из немногих английских слов, которые ему известны — «School! School!». И этот крик неожиданно звучит как призыв, как гимн во имя жизни. Ах, как хорошо ли она знает это слово! Она посвятила ему 20 лет жизни. Сколько она себя помнит, ей всегда хотелось преподавать. «Когда я вырасту, то буду учительницей», — заявляла она в детстве. Кто-то скажет, что многие мечтают о том же. Тем не менее, путь к осуществлению этой мечты увел ее далеко от протаренных дорог, в индийский штат Тамилнат, в деревню где-то между Чинная и Пандичери, в эту самую коморку, где она сейчас лежит. «В тебе горит священный огонь» сказал ей однажды университетский преподаватель. Надо признать, что годы работы в школе несколько притушили это пламя, выветрили ее энергию, но свои убеждения она сохранила и до сих пор верит в образование как в массового созидания. «У детей есть все, кроме того, что у них отнимают», писал Жак Привер. Эту фразу она повторяла как мантру во время своей эпопеи. Лена хочет вернуть этим детям то, что у них отняли. Иногда она представляет себе, как они поступают в университет, становятся инженерами, химиками, врачами, учителями, бухгалтерами, агрономами. Когда они снова станут хозяевами на этой территории, куда им так долго не было хода, она сможет сказать всем в деревне «Посмотрите на этих детей, когда-нибудь они будут управлять миром, и он станет от этого только лучше, справедливее и больше». В этих словах есть и наивность, и, конечно, доля гордыни, но в них есть и любовь, а прежде всего вера в дело, которому она себя посвятила. «Скул, скул!» — кричит мальчуган, и это слово звучит в его устах, как вызов нищете, как пинок, который сметает прочь все эти индийские касты с их тысячелетней историей, смешивает карты общественного устройства. Слово «обещание», «пропуск в другую жизнь». Это больше, чем надежда. Это спасение. Лена знает, что в ту самую минуту, когда эти ребята перешагнут порог школы, окажутся в ее стенах, жизнь перестанет быть для них враждебной, и они поймут — образование — единственный шанс избежать участи, на которую они обречены по рождению. Скул. Это слово стрелой поронзает ей сердце, оно снова пробуждает в ней жизнь, разгоняет прошлые тревоги, возвращает к настоящему. В этом слове она черпает силы, чтобы встать. Лена одевается, выходит из своей коморки. То, что она видит, глубоко трогает ее. Двор заполнен школьниками, которые играют, сгрудившись вокруг баньяна. Красивые дети с черными, как угли, глазами, вихрастыми головками и беззубыми улыбками. Леня захотелось остановить это мгновение, но всегда сохранить эту картину на мониторе своих мыслей. Девочка тоже здесь. Она стоит, гордо выпрямившись среди всеобщего гвалта и суеты, и не участвует ни в играх, ни в разговорах. Она просто находится здесь, и само ее присутствие служит оправданием всех сражений последних месяцев. Лена разглядывает ее лицо, заплетенные в косички волосы, хрупкую фигурку в школьной форме, которую она несет на себе как знамя. И эта одежда не просто кусок ткани, нет. Это победа, мечта, которая сбывается сегодня для них обеих. Лена подает девочке знак. Та подходит к колоколу и, с силой раскачав его, звонит. Это нечто большее, чем энергичный жест. Это самоутверждение, вновь обретенная вера в будущее, и это потрясает Лену до глубины души. Звон наполняет свежий утренний воздух. Игры прекращаются, смолкают голоса. Школьники направляются в класс с белыми стенами, ходят в дверь, усаживаются на ковер, разбирают книги и тетради, которые раздает им Лена. Они поднимают на нее глаза, и вдруг наступает тишина. Глубокая тишина, слышно, как муха пролетит, бабочка в животе у Лены бьется все быстрее, она делает глубокий вдох и начинается урок.